Домашние обязанности Лола в моем сердце прочно лидирует в категории позитивные эмоции. Я уже почти не испытываю к ней негативных чувств. С ужасом думаю, придет время, и она скажет, что ей не надо моих фото в Инстаграм, или ты мне не мама, или просто уедет и перестанет звонить. Когда ребенок стал своим, терять его невыносимо. «Лола, белье висит уже четыре дня, мусорное ведро не закрывается, за кошкой ты не убираешь третий день. Я был в командировке, Наташа занималась с Мирой, ты же должна помогать». Муж начал за здравие, окончил за упокой, опять упомянув меня и миру. Для меня самое страшное в этих его совершенно справедливых выступлениях, что вина за несделанные Лолой домашние дела опосредованно ложится на миру, Если бы ее не было, я бы все делала сама, и Лоле не пришлось бы напрягаться. Наташа с мирой. У Наташи заботы. Получается, помощь Лолы нужна лишь потому, что у меня мира. Я опять пожалела, что попросила мужа поговорить с Лолой, а не сказала ей все то же самое сама. Дело совершенно не в том, что мне нужна ее помощь, а в том, что мы пытаемся приучить ее брать на себя хоть какие-то обязанности по дому чтобы она чувствовала свою причастность к семье, понимала объем дел в совместном быту. Мне было бы намного проще самой вынести мусор. Сделала и забыла. Да, меня бесит, что мусорное ведро второй день переполнено, что оно воняет, что в него нельзя ничего положить. Но мира тут ни при чем. Лола, как обычно, молча выслушала папу, извинилась и ушла к себе. На кухне она возникла через час. «Я не справляюсь, мне нужна помощь». И они сели составлять план. Когда делать уроки, когда домашние дела, на что можно выделить меньше времени, на что больше. За ужином говорю, ты все время такая хорошая, что мне иногда кажется, будто ты что-то скрываешь. Мы однажды проснемся с ножами в животах, а стены будут расписаны кровью. Лола весело смеется и додумывает историю, развивая сюжет. Она намерена стать режиссером. Когда мне говорят, что она невероятный ребенок, я соглашаюсь. Но в то же время понимаю, что мы не позволяем себе говорить с ней, не беря в расчет ее эмоции, и Лола отвечает нам тем же. Мне важно учитывать ее состояние, и я уверена, что для семьи это важнее, чем вовремя приготовленный суп. Как-то мы были в Италии с моей сестрой и Лолой. Вечерела. Она захотела пойти на пляж с ребятами. Встала из-за стола, вежливо поблагодарила за ужин. Я улыбнулась. «Давай, дуй уже». Так всегда говорил мой папа, и это «дуй» было для меня чем-то родным. Лола помрачнела, свела брови, наставила на меня указательный палец и очень жестко ответила. «Я буду дуть, когда сама решу». Мне было неприятно, но я порадовалась. Она знает о своих границах. Лола очень остро реагирует на неуважительное отношение. Сразу закрывается, и с ней можно потерять контакт. Так случилось, когда мы упаковывали вещи, возвращаясь в наш дом после ремонта. Я пришла с улицы. От Лолы веет льдом. Не улыбается, скользит взглядом, резко проскакивает мимо. «Лола, что случилось?» Все в порядке». «Айм Фоксет», — она так отвечала всегда, если ее что-то расстроило. «Айм Фоксет» означает, что ты просто о чем то усиленно думаешь. Но я знала, что дело в другом. Лола, я знаю, это не Фоксет. Что случилось? Подхожу к ней через 10 минут. Я просто устала. Второй знак, что все плохо. Обычно Лола говорит это в восемь утра в субботу, если мы случайно ее разбудили и ей пришлось приобщиться к какому-то семейному занятию. «Фоксет» и «устала» означают, что она очень злится, но говорить о причине не хочет. Сдалась Лола только с третьего захода. Папа сказал, я не хочу тебя ругать, но пока ты собирала вещи в своей комнате, Наташа упаковала вообще весь дом. Мне неприятно это слышать, как будто он пытается столкнуть меня и тебя лбами. «Вот что, он не мог прямо сказать, что я очень медленно собираюсь?» «Конечно, это правда, но он использовал тебя против меня». «У меня чуть не сорвалось». «Да, так и есть. Ты неделю гостила у подружки в Сент-Тропе. Мы каждый день отмывали дом, чтобы хотя бы не спать в строительной пыли. А ты теперь элементарно не можешь собрать даже свои вещи». Но я также знала, что ей совершенно справедливо неприятно. Да, сказать надо было прямо и сказать именно о ней, а не сравнивать нас. Лола ходила вокруг коробок три дня. Она на них засыпала, потом рисовала, потом четыре часа разбирала старые открытки. На следующий день она пригласила друга, который должен был ей помочь и подтолкнуть к сборам. В результате они прокрастинировали вдвоем, валялись на полу в ее комнате, ходили в магазин за чипсами и пропали в парке рембранта Я успела за это время собрать десятки коробок и терпеливо наблюдала. А муж не выдержал и сравнил Лолу со мной. Это был удар ниже пояса. Она чуть не расплакалась. В ее систему ценностей такое управление виной и сравнение не укладывались. Коробки она в итоге упаковала, но обиделась сильно. Однажды, в самом начале отношений, мы с мужем поспорили. Есть такая фраза «девочки — папины принцессы». Муж говорил о гендерных предрассудках. Такие фразы превращают девочек в избалованных истеричек и закрывают им дорогу, например, к профессиям, которые традиционно считаются мужскими, хотя женщины в них могли бы достичь многого. В современном мире есть посудомоечные и стиральные машины, а продукты в магазине — Продают уже нарезанными. Никому не надо ходить на ручей за водой, чистить рыбу или кипятить белье. И освободившееся от рутины время женщина может потратить на развитие. А мужчинам тоже неплохо бы заниматься детьми, чтобы понятие родительства существовало в масштабе «мамы» и «папы», а не только «мамы». Я с этим согласна. Но вот «папины принцессы» Посыл мужа расходился с тем, что он делал. Если мама идет с подросшей дочерью в магазин, покупки, скорее всего, понесут обе. Дочери, возможно, достанется небольшой и не самый тяжелый пакет, но достанется. Если дочь отправится в магазин с папой, то он все потащит на себе, и у девочки, в принципе, не возникнет мысли помочь мужчине. По крайней мере, так было в семье, где росла я. Это касалось любой бытовой задачи, которая подразумевает физический труд. Вкрутить лампочку, достать с верхней полки десяток тарелок, повесить на окно новогоднюю гирлянду — это все делал папа. Когда я впервые возвращалась с Лолой из магазина, то волокла четыре пакета, а Лола вышагивала рядом налегке. Она уже большая, но, может, сантиметров на пять меня пониже, до да килограммов на 10 полегче. Она занимается спортивной гимнастикой, выиграла чемпионат Нидерландов, заняла первое место в своей возрастной группе. Она что, не в состоянии донести один из четырех пакетов до дома? Я молча дотащила все сама, ждала, что мне предложат помощь. Но Лола мне ничего не предложила. Я не стала просить, но мне было интересно, как она видит развитие этой ситуации». Я подняла по высокой амстердамской лестнице четыре пакета, чуть не лопнув от злости. Но дома Лола помогла мне разобрать сумки, и я оттаяла. Когда мы закончили с покупками, Лола предложила украсить окна фонариками. Я идею подхватила и достала коробку с новогодними игрушками. Лола взяла яблоко и уселась на диван ждать, когда уже станет красиво. А я полезла на подоконник. Она давала мне ценные советы, куда крепить. Выше, ниже, правее, левее. Но с дивана не вставала, гладила кошку. Я вешала гирлянды и думала, насколько это все странно. Она в чем то будет принимать участие? Мире еще не исполнилось года, когда мы вчетвером отправились в большое путешествие на машине по Франции и Италии. 28 дней, почти каждый день в новом месте и в новом отеле. Переезды попадали на мирен дневной и вечерний сон. Каждый вечер мы парковались около очередных отелей или экофермы, в которых сдавали домики для туристов. Внутрь предстояло перетащить на себе все сразу. Коробку с миренной едой, детскую кроватку, сумку с вещами для нас с мужем, чемоданчик для Миры и Лолы. В контейнеры попутно следовало отправить мешки с мусором, отнести в номер и развесить для просушки мокрое белье. По дороге мы часто заезжали куда-то купаться. Были еще рюкзаки с телефонами и фотоаппаратами, сонный ребенок и крайне необходимый хлам, который обычно накапливается в машине. Лола выбиралась из машины с сумочкой 20 на 10 сантиметров и, не оглядываясь, отправлялась на ресепшн. «А какая у меня будет комната?» Я несла «Спящую миру», а муж — все остальное. Я не могла повлиять на ситуацию, и от вида Лолы, вышагивающей налегке, просто свирепела. Ну почему такие поблажки взрослому ребенку? «Лола, помоги папе, возьми что-нибудь», — просила я. «Папа сам все донесет, отвечала Лола абсолютно спокойно. Она и вправду так думала. Позже она сказала мне, что такой порядок придумал папа. Например, когда они ходили в магазин, она всегда мечтала нести домой арбуз. Но папа ей этого никогда не позволял. Так что Лола не привыкла к физическому труду. Со временем ситуация изменилась. Поначалу я отсыдила сквозь зубы. Почему она не может взять хотя бы одну сумку? Она ведь уже с меня ростом. Позже я перешла на более цивилизованную и прямую коммуникацию. Я хотела обсудить Лоли на участие в семейных делах. Мне кажется, ей и нам будет полезно, если она возьмет на себя некоторые обязанности по дому. «Давай доставать вещи из машины и нести их в отель, будешь не ты один. Лола тоже может что-то взять». Каждую подобную фразу мне приходилось на протяжении многих лет согласовывать с мужем. Если бы я сказала это Лоле без предварительного обсуждения, то, скорее всего, услышала бы протест от обоих. Поэтому сначала я говорила с ним, а потом шла к Лоле с новыми правилами. Обычно родители с детства приучают детей к порядку. Когда дети взрослеют, мы пытаемся переложить на них часть домашних обязанностей. Мы хотим, чтобы дети умели делать все необходимое, чтобы, когда подрастут, они тоже брали на себя ответственность за семью. Ну и нам иногда просто бывает нужна помощь. Наш разговор с мужем о роли мужчины и женщины в семье растянулся на несколько месяцев. Мы пришли к пониманию. Я хочу работать в любом случае. Он дал мне возможность найти дело, которым я хотела бы заниматься. Но большую часть заботы о доме мне пришлось взять на себя. Он часто физически отсутствует. Это звучит просто, Но на практике мы с мужем десятки раз обсудили семейный отдых, договорились, кто водит в сад и забирает детей, кто планирует секции и посещает родительские собрания, кто делает визы и закупает домой продукты. Убрать грязь за пятилетним ребенком это логично и не вызывает раздражения. Но когда приходится делать то же самое за взрослыми детьми, начинаешь откровенно злиться. Вернувшись домой после работы, или после активного дня, проведенного с младшими детьми, мы ожидаем от подростка, что хотя бы посуда будет помыта. Иногда хочется ворваться в его комнату и с порога наброситься с обвинениями. Он ведь как раз прекрасно проводит время на диване с телефоном в руках. Нетрудно понять, почему подростки не любят, когда родители возвращаются домой. В большинстве случаев это заканчивается разносом. Вспомните себя в детстве. Скрежет ключа, звонок в дверь или пиканье домофона, и вы уже судорожно озираетесь, пытаясь определить, что можно успеть убрать за 35 секунд. Возвращение родителей домой нередко связано у ребенка с негативными эмоциями. Из-за почти неминуемой ругани по поводу беспорядка он запрётся у себя в комнате или тут же уйдет гулять, бормоча под нос «Достали! Ненавижу! Скорее бы свалить!» Помой он за собой тарелку, все было бы тихо, и можно было бы не суетиться. Но подросток так не мыслит. Он пришел домой, думал об игре или соцсетях, прилег на диван буквально на пять минут, и все, провалился. Не было у него в этот момент связи с грязной тарелкой. Он неплохо проводит время в свободной квартире, Но появление родителей обрывает кайф. Появляются морализаторство и обвинения. Мы с мужем прошли через ряд ошибок и выработали в этом плане определенный алгоритм. Важно начинать аккуратно. Любимая фраза родителей перед всеми изменениями в жизни ребенка «Ну все, ты теперь взрослый». Дальше следует перечень пугающих фактов. «Теперь ты пойдешь в школу». Теперь ты будешь спать один, пора выполнять домашние обязанности. Изменения, если они не очевидно положительные, теперь ты взрослый и будешь есть каждый день по три порции мороженого. Всегда стресс, поэтому к ним надо подходить спокойно, позитивно и осознанно. Лучше предложить ребенку иногда просто помогать маме, потому что вдвоем проще, веселее, и вам это в радость а по мере взросления передавать ему какие-то обязанности в полном объеме, Но об этом дальше. Использовать позитивное подкрепление. Говоря простыми словами, хвалить, а не ругать. Сложил майку — здорово, она теперь не будет мятой. Многие из нас выросли на убеждении — главное не перехвалить. И тут интересно обратиться к двум совершенно разным книгам. Чтобы понять, как работает позитивное подкрепление, почитайте Карен Прайер «Не рычите на собаку» книга о дрессировке людей, животных и самого себя. Автор рассказывает, как много лет дрессировала дельфинов. Прыжок — конфетка, поворот — две. Научился прыгать постоянно, конфетки — через раз, через два, через три. У дельфина уже сформировалась привычка прыгать — но он все еще замотивирован хотя бы иногда получать лакомство. Как бы цинично ни звучало, это работает и с детьми тоже. Ничего не получится с дрессировкой, если каждый раз, когда дельфин не выполнит команду, бить его по морде. Особенно, если он еще не умеет, если прыжок не вошел у него в привычку. Дельфин просто начнет шарахаться. Но и это не всё. Есть другая книга, которая советует совершенно противоположное. Альфикон в книге «Наказание наградой» рассказывает, как действует похвала, отключает в ребенке внутреннюю мотивацию, лишает смысла все его поступки, вызывает у человека зависимость от одобрения. Психолог приводит примеры конструктивной и деструктивной похвалы. Вот такой микс мнений я и приняла за норму общения с детьми. Получилось продуктивно. Возвращаясь к ожиданиям. Важно признать, что пока ребенок живет в доме, не являясь главой семьи, он не будет систематически выполнять свои обязанности. Замечать и вытирать пыль или освобождать забитую грязным бельём корзину. «Ну сколько можно повторять?» — взывает мама. Ответ — «бесконечно». Повторять придется до тех пор, пока он не съедет из родительского дома, пока не начнет жить самостоятельно. Но даже потом, приезжая к вам на выходные, он будет расслабляться и делать то, чего никогда не делает у себя. Не думайте, что это неуважение. Просто с вами он ребенок, и он не думает, как взрослый. С вами он рядом с мамой или папой, и он пользуется возможностью бросить на пол одеяло. Бесит? Да. Трудно? Да. Но так будет долго, если только вы не включите режим военной диктатуры, который, конечно, я никому не посоветую. Введение в жизнь ребенка бытовых обязанностей на постоянной основе. Например, отныне он всегда будет разбирать посудомойку. Важно выбрать время, сесть и поговорить, причем вести беседу в позитивном ключе. Ребенок должен выйти из этого разговора в хорошем настроении, с ощущением, что он теперь причастен к чему-то большому, к организации жизни вашей семьи. Мы проходили через подобный разговор много раз, об этом говорили ранее. Каждый раз у него была разная глубина и детализация. Для начала на протяжении месяца мы с мужем записывали все, что нам приходится делать для семьи, начиная с оплаты счетов и заканчивая чисткой раковины. Важно, что при этом речь не шла о материальной стороне. Мы не указывали цены, расходы и ипотеки. Мы просто перечисляли рутинные дела, технические заботы, упомянув зарабатывание денег как факт. Список получился очень большой, и у Лолы расширились глаза от ужаса. В этом списке мы выделили ей два пункта. «Пожалуйста, помоги нам с этим». Она согласилась. Мы отдали ей самое простое — выносить мусор и убирать за кошкой и собакой. Но здесь мы совершили ошибку. Лола исправно все делала три дня, а потом перестала. Мы напоминали, ругались, расстраивались, говорили, что от мусора невозможно дышать, а кошка может ходить в туалет, только если он чистый. Мы даже прочитали и сообщили Лоле, что кошки физически страдают, когда у них нет чистого туалета. Но ругань и нотации не приносили никакого результата. Я даже звонила в Москву психологу. Лола специально ничего не делает, не хочет помогать мне на зло. Почувствовать свою значимость для семьи, убирая за кошкой, действительно сложно. Получилось, мы дали Лоле самую грязную работу — которая не имела никакого отношения к приятной части домашних обязанностей. Лола ее саботировала, сама не осознавая причин. И тогда мы изменили стратегию. Мы предложили Лоле самой выбрать из списка обязанностей те, которые она готова выполнять. На меня опять легла уборка за кошкой и собакой. Зато Лола стала развешивать выстиранное, разбирать чистое сухое белье и продолжила выносить мусор. Это не значит, что нам не приходилось напоминать. Муж даже сделал чат-бот в телеграм, и Лоли стали приходить смешные сообщения. Мусорка полная, крышку не закрыть. Белье на сушилке скоро превратится в труху. Мокрое белье в стиральной машинке уже пахнет илом. Но Лола отключила уведомление, чтобы жить спокойно. Все так, со временем ребенок станет забывать о значимости своих действий. На фоне проблем в школе, общения с друзьями, селфи и сетевых игр домашние обязанности начнут казаться лишней нагрузкой. Крышка мусорного ведра опять перестанет закрываться, а белье на сушилке будет висеть неделями. Близких нужно периодически отводить на пару шагов назад и показывать им картину целиком. Собирать всех или уединяться. «Давай обсудим еще раз». Какой у нас общий объем работ по дому? Смотри и дальше по списку. А теперь перейдем к фактам: Белье висит неделю. Мусор исчезает из дома раз в четыре дня. Это слишком редко. Давай вернемся к прошлому темпу. Надо добавить, что чем больше Лола проводила времени вне дома, тем страннее выглядело ее участие в домашних делах.